Глава седьмая. Новички после рассказа товарища о тяготах покорения Русланд сосредоточились на инструментах. Я же без труда вытянул из Чарли Пью информацию, что де серебро на лопате должно, по идее, прерывать материализацию сторожевых мертвяков. По крайней мере, гном с ободранной бородой на это надеялся. Надеялся он, на мой взгляд, слишком уверенно, но пытать его на предмет наличия в окрестностях лазадель Некроманта, от которого он мог получить эти знания, не стал. Не время. Громодар, смирившись с отсутствием энтузиазма со стороны игроков, все же прилежно продолжал поправлять, рекомендовать и показывать. Все ж таки в «Гномы» игра определяла характерный типаж людей, склонных к коллективизму. Никто из забастовщиков не ушел, а теперь хоть и с кряхтением, но и со всей возможной старательностью Они пытались повторять движение правильно А Громодар авторитетно вещал «Бронзовая мотыга — инструмент неправильный, прочность ниже, чем у железной, А вес в полтора раза больше, что сказывается на ускоренном снижении выносливости Урон по растениям варьируется от 5 до 15 единиц, заточку держит плохо» «Так зачем их вообще делают-то?» Возмутился сын Рубина, перед носом которого старик словно невзначай покачивал широким зеленоватым лезвием сельхозинвентаря. Громодар крутанул мотыгу на манер посоха, заставив недовольного отшатнуться. Потом смущенно кашлянул, досадуя на собственную выходку, и обстоятельно ответил. «Потому что в баронстве полно олова и меди, необходимых для производства бронзы. Да и навыки кузнечные особо не нужны. Любой крестьянин может такую отлить. Берут рабочую поверхность, вдавливают в форму связкой глиной, заливают дополнение, трамбуют, чтобы мотыга оставила изнутри отпечаток, затем прижимают и режут сбоку ножом, раскрывая как книжку. Получают левую и правую половинки. Рабочую часть мотыги, что использовали для оттиска, забирают, затем нагревают получившиеся пластины с оттисками, чтобы они просто подсохли если трещина какая или капля прилипнет убирают вручную затем складывают оставляя раструб для заливки бронзы и подготавливают для отправки в печь не понял зачем ты нам все это рассказываешь раз гномам все равно плавка недоступна вновь недовольно буркнул сын рубина Громадер махнул рукой с досадой зачем тогда спрашиваешь если не хочешь услышать ответ сами глиняные формы так слову говоря делать нам можно хоть они и «Ладно, речь о том, что в Лазадель полно чертежей любых бронзовых изделий, а медь соловом копают все, кому не лень, по мере надобности. Ладно, точи давай!» «Навык заточки растет на любом металле! Разговорился тут!» Я потянул старика в сторонку, а то он опять начал наливаться краской и, похоже, уже собирался стукнуть по башке этого недовольного типа, вновь выпятившего грудь. Загородив бунтаря спиной, я достал из инвентаря эльфийский кинжал с отломленным кончиком. «Громодар, у нас куча добычи, которую мы получили от дроу, но она лежит на складе мертвым грузом. Лежит в основном потому, что спроса на поврежденное нет». Коседи встала рядом, совсем отгораживая от мастера бурчащего новичка, и уточнила. Людям оно не дает таких бонусов, как темным эльфам, но оно качественное, так что мы смогли бы его все же продавать за нормальную цену, если как-то восстановить прочность и убрать повреждения, хотя бы оружие. Громодар подбросил кинжал на ладони и с досадой сказал. Хитин и насекомья кость. Точить на круге бесполезно. Там навык нужен специальный. Без него от такого лезвия пластинки отлетают, как попало. А вот острие восстановить. «Вообще невозможно. Скол непрогнозируемый. Это тебе не металл, а доспехи. Ну, заплатки какие-нибудь напаять или каменные вставки сделать?» Спросил я нетерпеливо. Громодар потеребил бороду и раздраженно ответил. «И как ты представляешь продажу заплатанного? Да еще кое-как. Его же потом нормальными эльфийскими методами не восстановить. Кому их продавать? Гоблинам разве что? Но так у них тупо денег не бывает. У дикарей колченогих этих». Кассиде открыло было рот возразить, но старик решительно рубанул ладонью в воздух, добавив. «А высококачественные панцири фалангиров и вовсе полуживые, как и у лесных эльфов. Только у лесовиков там растениями подколдовано, а у этих специальными насекомыми, невидимыми без навыков, встроенных прямо в структуру хитина. Пайка, заплатки и прочие грубые методы попросту их уничтожат». Старик теребил бороду и все сильнее раздражался. Он махнул в сторону пускающих искры учеников и добавил. «А круги эти ты поставил самого плохого качества. Только для бестолковых учеников и сойдут. Для подъема самых первых уровней заточки». Я выставил ладони перед собой. «Ладно, ладно, не горячись. Решим этот вопрос. Как только, так сразу». Кассиди порывалась что-то добавить, но подала голос лишь когда мы вышли из мастерской. Тут друу максовские подходили, хотели взять в долг оружие и доспехи. Золота у них нет, а купить за реал не могут, поскольку практически вся наша добыча — создание неписей. Но они-то как раз часть восстановить могут, для серьезных у них пока не хватает оборудования и умений, но кое-что для ремонта у них имеется в их местном магазинчике. Я вздохнул с досадой. Да не хотят они документы подписывать. Говорят, мол, князь только может. Сиделец наш на себя все жестко завязал. Да и не верю я им особо. Иначе хотя бы помозговал над составлением. Опять же, лепрекон местный подваливал. Тоже по дешевке предлагает взять оптом. Но это точно никуда не годится. Я же представляю, сколько они по-настоящему-то стоят. Может, в камеру прямо к Максу сходить на подпись, отнести договоры? Я бы помогла хотя бы предварительные составить предложила Лена. Я растопыренными пальцами расчесал спутавшиеся волосы. «А ему это надо? Похоже, не все ладно у него в новеньком клане. Терки какие-то идут. По косвенным фактам наблюдаю. Лена!» «Что?» Девушка замерла, прикоснувшись к виску, а через мгновение у меня вспыхнуло сообщение системы с аватаркой шестирукой богини. «Возле главного алтаря. Сейчас!» Я прочел в глазах подруги, что она получила то же самое, и, не теряя времени на выяснение, сказал. «Бежим!» Гнома коротко кивнула и сорвалась с места в спринт. «Сила Реала приплюсовала мне сотню ловкости, но я на всякий случай посмотрел стату, а то моя рыжая подруга практически мгновенно ушла в отрыв. Тренировалась она все эти дни со мной наравне, а то и потяжелее, но не настолько же. Опять видно, как минимум два параметра вбухала в ловкость». Проворчал я под нос, пытаясь справиться с беспокойством. «Все эти дни Лаверна исправно кушала подношения, выложенные на алтари, и также исправно бафала или даже отдаривалась бонусными колечками». И браслетами. Кто-то из наших даже хвастался поясом шестирукой не подвластным проклятию, что дал плюс 15% у вороту к метательному оружию. Однако о квестах все помалкивали Похоже, не было их попросту Ведь не было новых даже у нас с Леной Вкачавших с богиней репутацию уже выше полтинника Волей-неволей на такой внезапный вызов со странной формулировкой Начинаешь реагировать с опаской Я постарался расслабиться на бегу И перенести внимание во внешний мир А в Подгорном, с увеличением благосостояния гномов Начались изменения Свет потолка сделал большую часть факелов ненужными И они теперь стояли обугленными свет. На каждом углу Видно не просто так Вскоре попался молодой безбородый гномик Что безжалостно ломал их о колено И трамбовал ногой в узкую трещину на улице «Я пробежал мимо поднявшегося почти на целый этаж дома, на недостроенной стене которого верхом сидела незнакомая гномка. Она оцелютовала мне мастерком и тут же сунула его рукоятку в зубы, резко изогнувшись в сторону. Я даже притормозил от удивления, но тут с невидимой мне стороны взлетела внушительная бадья, которую строительница тут же, ловко выхватив из воздуха, поставила рядом. Мастерок тут же вновь оказался у нее в руке, черпнул раствор». Миг и поверх гранитных блоков легла ровная полоска цемента Чуть дальше встретился уже достроенный дом, вытянувшийся колонной до самого потолка Мелодично напевающая хозяйка повисла метрах в пяти над улицей в кожаной монтажной сбруе, упираясь крепкими ногами в стену Она аккуратно выкладывала плесенью короба наклонных клумб, ступеньками пристроенных к стене Видно, собрала ее со свода пещеры, прежде чем срастить с нею крышу Она, заметив меня, ахнула, пение прервалось, а руки резко подвернули отвисший подол платья мантии. Белые круглые бедра пропали скрытые тканью, а женщина проводила меня неодобрительным взглядом, в стиле «ходят тут всякие, красоту наводить мешают». Но мне было не до интересных ракурсов. Непонятное требование возле главного алтаря загорелось еще ярче, да еще начало подмигивать, определенно требуя ускориться. Поэтому по тайной тропе я промчался, выжимая из выносливости все. Ноги с заемной ловкостью работали так, что сторожевые механизмы, притаившиеся на всем пути, так и мелькали. Древние охранные железяки словно провожали меня подозрительными взглядами, поблескивая из Всех ниш и углов всевозможными лезвиями и остриями. Но мне было не до них. Система свой-чужой опознает, и ладно. Треугольный алтарь в пространственном кармане под баронским замком плыл туманом, в центре которого закручивался уже знакомый водоворот. Постамент же ритмично содрогался, наполняя святилище лязгающими звуками поступи, приближающейся из какого-то дальнего далека богини. А возле алтаря нетерпеливо приплясывала кассиде, что сразу требовательно замахала руками. «Скорее, кладем ладони одновременно!»